Глава первая. Некоторое время назад. «Что ты сказала?» Артур, вальяжно откинувшись на спинку кресла, криво улыбнулся. «Я хочу развестись!» Твердо произнесла в ответ, всем видом демонстрируя уверенность и спокойствие, хотя внутри все сжималось от страха. Прекрасно зная характер супруга, была уверена, что сейчас разразится грандиозный скандал, но отступать от своего я была не намерена. Ручка в руках Артура, жалобно треснув, сложилась пополам. Черт! Он выбросил обломки в корзину, а потом встал. Сняв пиджак, небрежно бросил его на соседнее кресло, затем нервно дернул узел галстук и шагнул ко мне. Я с трудом устояла на месте, понимая, что показывать своего страха нельзя. Артур был хищником и умел подавлять окружающих людей. Я знала, что мне надо быть спокойной и уверенной, и только так удастся добиться желаемого. Ксюша. «Если это шутка, то весьма неудачная», – вкратчиво произнёс муж, чуть прищурившись. «Это не шутка», – покачала головой. «Ты не любишь меня, а я тебя. Наш брак – огромная ошибка, поэтому не вижу больше смысла создавать иллюзию семьи». «Родная, а тебе не кажется, что такое решение надо принимать вдвоём?» Артур взял в руки локон моих волос и пропустил его между пальцами. И потом, неужели нельзя это было обсудить дома? Зачем ты приехала ко мне в офис? Артур, я несколько раз пыталась с тобой поговорить, но тебе всегда не до меня. То встреча с партнерами в сауне, то деловая поездка, то ты устал, то некогда. На самом деле мы давным-давно друг другу чужие люди. Твой муж просто много работает. Он удивленно приподнял брови. Знаешь ли, дорогие вещи, поездки к морю, подарки, все это стоит денег. — Согласна, — кивнула. — Только вот к морю ты возишь не меня, да и подарки даришь не мне. Неужели ты думаешь, я ничего не знаю о твоих бесконечных любовницах? Честно, не вижу смысла в этом разговоре. Я сегодня еду в городскую квартиру, а ты оставайся в доме. — Нет, — спокойно произнес Артур. Я видела, как в его глазах вспыхнула ярость. — Хорошо, — осторожно отступила к двери. — Городская квартира тоже пусть остается у тебя. Претендовать на имущество я не буду. Конечно, не будешь. Артур шагнул ко мне и схватил за волосы. Намотав их на кулак, он вздернул меня, вынуждая смотреть на него. И развода никакого не будет, родная. Мне больно, отрывисто сообщила я. Отпусти. Это хорошо, что больно. В следующий раз сто раз подумаешь, прежде чем делать очередную глупость. Артур наклонился и шепнул на ухо. Ксюшка. «Ты моя! Только моя! И уж извини, но развода я тебе не дам!» Он отпустил мои волосы и заботливо поправил растрепавшиеся пряди. «Ты не любишь меня!» – со слезами посмотрела на него. «Да, наверное, не любил никогда!» «Это неважно!» Артур вернулся к столу и сел в кресло. «Ты моя законная жена! И этим все сказано! А теперь иди, поговорим вечером!» Сейчас у меня много важных и неотложных дел. Решение уже принято. Бросила я, нажимая на ручку двери. Мы его обсудим дома, твердо произнес Артур, давая понять, что на данный момент разговор закончен. Я вышла в приемную прижалась спиной к косяку, переводя дыхание. Секретарша мужа, смазливая молодая дуреха, с которой он иногда проводил время, вскочила. Ксения Андреевна, вам плохо? Все в порядке. Выдавила из себя улыбку направилась к лифту. Я прекрасно понимала, что у меня не так много времени. Артур очень скоро явится домой, к этому моменту мне желательно уехать подальше. Поймав такси, направилась в наш загородный особняк. С Артуром я познакомилась восемь лет назад. Тогда восемнадцатилетней студентке он казался сказочным принцем. Красив, воспитан, галантен, обеспечен. Да мне завидовали все подружки и обсуждали за моей спиной, когда же он меня бросит. А я была ослеплена своей любовью и не замечала ничего. На все доводы мамы у меня находились ответы. «Он старше тебя в два раза». «Это неважно», – улыбалась я. «Мне с ним хорошо». Артур был женат. Просто не сложилось. Он искал любовь и не нашел. «Твой ухажер какой-то скользкий и опасный. Ой, ты его просто плохо знаешь». В конце концов я сильно разругалась с мамой и переехала жить в студенческое общежитие. И вот тогда Артур окончательно покорил мое сердце. Прогулки под луной, ужины в ресторанах, поездки за границу в выходные, роскошные букеты, подарки, ну и в довершение театрализованные представления с белым конем, серенадой под луной и предложением стать его женой. О моем ответе догадаться нетрудно. Я была счастлива и мечтала о большой, дружной, любящей семье, строила планы, и мысленно выбирала имя нашему ребенку. Мне хотелось стать лучшей женой на свете, и я старалась создать для нас уютное гнездышко. Но вот только моя семейная жизнь вышла совсем иной, чем я себе представляла. Отрезвление пришло быстро, где-то через год, когда Артур заявил, что учиться мне не обязательно, и вообще он хочет, чтобы его жена занималась только домом. И знаете, я бы, наверное, под его давлением... Взяла академический отпуск, но опять вмешалась мама, и, несмотря на то, что теперь мы жили в разных городах, прилетела в тот же день, как узнала обо всем. Разговор вышел непростым. Она даже перешла на повышенный тон, но вынудила Артура дать обещание, что он не будет препятствовать тому, чтобы я окончила институт. Муж был явно недоволен, но под натиском ему пришлось согласиться. А мама мне тогда сказала, что жизнь весьма переменчива когда-нибудь может случиться так, что мой брак треснет, и мне придется самой зарабатывать себе на проживание и все остальное. И сделать это с профессией будет намного проще. Тогда я не понимала. А сейчас была ей как никогда благодарна. Именно полученное образование помогло мне найти удаленную работу переводчика и скопить некоторую сумму, о которой Артур даже не подозревал. Очередное разочарование меня ждало, когда я поняла, что беременна. Никогда не забуду тот день. Окрыленная счастливой новостью неслась в офис, торопясь обрадовать мужа. Только вот Артур заявил, что сейчас для рождения детей совсем не время. Надо пожить для себя. И лично отвез меня в дорогую клинику. За годы брака я безумно разочаровалась в мужчине, которого когда-то любила. Тратить на него и дальше свою жизнь не видела смысла. И поэтому решилась на отчаянный шаг. Я была почему-то уверена, что муж развод мне по-хорошему не даст и придется разводиться через суд. Впрочем, все так и оказалось. Теперь нам предстоял сложный бракоразводный процесс и скопленные деньги мне будут весьма кстати. Я так задумалась, что не заметила, как такси подъехало к дому. Чтобы собрать вещи, потребовалось совсем немного времени. Все украшения, как обручальное кольцо, я оставила на журнальном столике в спальне. Туда же положила записку, в которой просила Артура меня не искать, а затем снова вызвала такси. В этот момент весьма неожиданно позвонила мама. Она будто чувствовала, что в моей жизни происходят кардинальные изменения. Услышав в трубке родной голос, едва сдержала слезы. «Доченька, как у тебя дела?» «Все хорошо», — солгала я. «Не ври», — послышалось в ответ. «У меня с утра сердце не на месте. Что твой муженек еще успел вытворить?» «Да все в порядке», — попыталась успокоить маму. «Ксюша, ты меня знаешь. Завтра же утром вылетаю к тебе. Не надо». Я решила развестись с Артуром. — Наконец-то! — вздохнула мама. — Ты поняла, что твой муж совсем не тот, за кого себя выдает. Даже не верю, что ты прозрела. Артур категорически против развода. — Кто бы сомневался? Приезжай домой, я тебе помогу справиться с этим, доченька. Начнешь жизнь с чистого листа, без этого узурпатора. — Я боюсь за тебя. Артур сейчас в ярости, и свой гнев может выплеснуть на тебя. Он мне даже пытался угрожать. — И что ты планируешь делать? В голосе мамы послышались тревожные нотки. «Хочу переночевать в гостинице, а завтра начну искать квартиру», – поделилась своим планом. «Он быстро тебя найдет, и тогда можно ожидать чего угодно», – задумчиво произнесла мама, а потом добавила. «Приезжай домой и ничего не бойся. Я тебя в обиду не дам». «Нет», – упрямо повторила в ответ, не желая втягивать мать в скандал, который вот-вот разразится. Тогда тебе надо уехать из города, где-то спрятаться, чтобы Артур тебя не нашел. И куда я поеду? Знаешь, мне вчера пришло письмо из нотариальной конторы. Тетушка Эльза, оказывается, недавно умерла и оставила тебе свой старенький домик в полупустой деревне. Думаю, надежнее укрытия не найти. Там тебя точно никто искать не будет. Тетушка Эльза, уточнила я, потому что имя мне было смутно знакомо, но такой родственницы припомнить не могла. «Двоюродная сестра твоей бабушки». Старушка казалась весьма странной. У нее были проблемы с головой. И она давным-давно отстранилась от семьи. Много лет от нее не было вестей. Если честно, я считала, что она давно умерла. И вот вчера получила письмо с юридической конторы с сообщением о наследстве. Я уже созвонилась с юристом. Бумаги нужно будет оформить через полгода. А в дом можно заселяться хоть сейчас. Ключи у соседей, которые подкармливают кота старушки. Единственное условие – хвостатого не выгонять и позаботиться о нем. Уж очень тетка Эльза его любила. Почему она оставила дом мне? Я была весьма удивлена. Когда ты была маленькая, она бывала часто в нашем доме, постоянно нянчилась с тобой, приговаривая, что ты сокровище и тебя надо беречь. Возможно, у нее сохранились теплые чувства к тебе, пояснила мама. В любом случае, это избушка твоя, и именно там ты можешь спрятаться от мужа. Я слушала маму и понимала, что она права как никогда. Домик в глухой деревне – идеальное место, чтобы укрыться от Артура. И пока он будет искать меня, вопрос с разводом решится. «Доченька, ты что замолчала?» – Послышалось в трубке. «Обдумываю твои слова. И, кажется, ты права. Мне надо схитрить. Убедить Артура в том, что я передумала, и как только он уедет в очередную командировку, бежать без оглядки. А пока все подготовит для побега». Нанять юриста, который будет представлять мои интересы в суде, снять наличные деньги, чтобы не пользоваться картами, собрать необходимые вещи. Правильное решение. Мама вздохнула. Ксения, береги себя. Может быть, мне все-таки прилететь? Не надо. Вот увидишь, все будет хорошо, заверила я родного человека. Позвоню тебе при первой возможности. Буду ждать звонка. И держи меня, пожалуйста, в курсе происходящего. Обещаю. Завершила я разговор. Вздохнув, спрятала чемодан с вещами под кровать, вновь надела вручальное кольцо, отпустила такси и, открыв ноутбук, стала искать юридические компании, оказывающие услуги при бракоразводных процессах.